Глава пятьдесят Трудовые будни потекли. Нет, понеслись галопом. Внезапно на меня свалилась гора заказов, словно артефактом приманила. Да и украшения для свободной продажи долго не залеживались. Я развивала тему с высушенными лепестками, листьями и семенами одуванчиков, укладывая их под тонкое стекло. Не забывала и про анималистические мотивы. Особой любовью у меня пользовались лисы, волки и медведи — как частые персонажи сказок обоих миров. Но иногда проскальзывали олени с зайцами и гордыми соколами, орлами и мудрыми воронами. Одна заказчица попросила кулон с белкой, которую считала своим зверем-хранителем. Я переплавила золото из слитков, получив пластины разной толщины, чтобы взяться за заказ Леорга. Для обручальных колец, выполненных в новой для меня технике, требовался особый настрой. И если сплавить и латунь получилось с первого раза, то золотом и серебром такой фокус не удался. Я передержала заготовки в печи, и они превратились в непонятную массу. В следующий раз тоже не увенчался успехом. Пламя было слишком слабым, и ничего не вышло. А если мне подают знак, что с брачной затеей органе ничего не выйдет? Нет-нет, нельзя даже думать о таких глупостях. Все у меня получится, надо только больше старания и терпения. Никто и никогда не посмеет сказать, что госпожа Танита не держит своего слова. «Тёть тань мы тут кое что придумали двойняшки прокрались в мастерскую загадочным видом щеки их раскраснялись глаза блестели а ноги притопывали от нетерпения так так так очень интересно я отложила инструменты и что за идея у моих маленьких проказников на самом деле идею подкинули наши одноклассники а мы с тимушем ее доработали деловито начала варда они слышали о тебе и видели наши обереги Теперь тоже хотят что-то похожее. Да, можно сделать защитные медальоны и подвески для хорошего учебы и удачи на контрольных. Я не сдержалась и прыснула. Но на самом деле радовал творческий энтузиазм детишек. Пройдет каких-нибудь 10 лет, и они вполне смогут работать без меня. Моя задача не только защитить их, но и подготовить к самостоятельной жизни. Научить, направить и дать удочку. А дальше они сами справятся. «Смотри, мы все продумали». Варда подвинула табурет и села за стол. Тимош навис сверху, дыша мне в ухо. «Это должно быть что-то простое и недорогое, не отвлекающее внимание ученика. И оно не должно бросаться в глаза, чтобы не привлекать внимание воров. Девочкам сделаем сердечки, листья, цветы». А мальчикам Тимош хватнул ртом воздух, а потом задумчиво почесал затылок. «Да без разницы, только черные сердечки». Мы дружно рассмеялись, и я притянула мелких фантазеров к себе. «Умнички мои, я вами горжусь». «Правда?» — просияла Варда. «И мы не доставляем тебе никаких хлопот?» «Никаких», — я уверенно кивнула. То, что Тимаши и Варда давали мне, перевешивало с ними связанные тревоги и волнения. Я получила душевное тепло, семью, ощутила себя по-настоящему нужной. Ни на какие деньги это не променяю. Наблюдать за тем, как они учатся, меняются, растут, было интересно и радостно. Как хорошо, что двойняшки не зачахли в приюте. Там бы им не дали раскрыть потенциал. А Тимоша с его тягой к приключениям и дракам могли вообще искалечить. Смотрите, мы можем сделать маленькие подвески на цепочках, используя серебро, медь, бронзу или латунь. Чтобы интереснее смотрелось, металл можно прокатить через валы с фактурой. Тогда поверхность будет не просто гладкой и скучной, а фигурной. Но главное, ведь магические свойства, а не внешний вид резонно заметил Тимош. «Одно другому не мешает. Эту мысль мы обязательно обдумаем завтра, а сейчас час уже поздний. Пора готовиться ко сну». Дети без возражений отправились спить свое вечернее молоко с медом, а я приоткрыла штору и выглянула на улицу. Снаружи разыгрался ливень. Вода лилась по мостовую, увлекая в своем потоке жухлые осенние листья. Ветер свистел, как лихой разбойник. На мгновение улицу осветила вспышка молнии, а потом громыхнула так, что я вздрогнула. Интересно, чем занимается Даррен в такую ночь? Я представила, как дракон неспешно раскладывает на столе необработанные кусочки породы, вертит каждый камень, разглядывая под лучами колдовского светильника. Он хмурится, прикидывая, какую форму придать самоцвету, чтобы тот заиграл новыми красками, а потом крутится и визжат диски, летит каменная пыль. Трудно поверить, что грубые пальцы дракона могут создавать нежнейшую красоту и управляться даже самыми крошечными самоцветами. Сама не заметила, как начала улыбаться. Надо бы навестить Дара на завтра. Мы не виделись уже несколько дней. Поначалу было трудно признать, но сейчас я смирилась с тем, что скучаю по задорной усмешке и теплу его рук. И тут воздух пронзила трель колокольчика. Кто это пожаловал? Лавка уже несколько часов как закрыта. Не люблю ночных визитеров, да и кому не имётся в такую погодку. Я, конечно, все понимаю, но это уже ни в какие ворота. Мне детей надо спать укладывать». Я торопливо прошагала к двери лавки и крикнула на всякий случай. «Закрыто!» «Пустите!» — послышался женский голос, перебиваемый шумом дождя. «Я так долго к вам добиралась, а в пути застала непогода!» Я закатила глаза к потолку. «Ну что ж я, зверь, что ли?» Клиентка наверняка промокла до нитки. А раз решила выдвинуться из дома, рискуя попасть под дождь, значит, ей очень надо. Ничего, дам согреться, напою горячим чаем и выясню, что ей нужно. С этими мыслями я отодвинула щеколду. Прошу, заходите. Внутрь шагнула невысокая женщина в темном плаще с капюшоном и с зонтиком в руках. Конечно, он не мог защитить от лютой непогоды. Незнакомка промокла до нитки и, кажется, дрожала. Под ногами у нее тут же образовалась лужица, капала даже с волос, свисающих из-под капюшона. «Брррр!» Она передернула плечами, а потом резко откинула его, и я смогла разглядеть ее лицо. Она смотрела дерзко, с вызовом и капелькой презрения. Губы с полуистершейся алой помадой искривились в высокомерной усмешке, когда гостья оглядела меня с ног до головы. Это было подобно удару в грудь. Воздух, словно выбили из легких а горка из шатких камней под ногами затряслась и начала рушиться. Я стояла, приоткрыв рот и бестолково хлопая глазами. Знала ведь, чувствовала, что она может рано или поздно возникнуть на горизонте, но оказалась не готова, совершенно не готова. Неудивительно, что меня приняли за Таниту. Сейчас на меня смотрела я сама, только слегка потрепанная. Лицо, бывшее некогда очень хорошеньким, поплыло. Овал смазался. Мимические морщины залегли в уголках глаз и на лбу. Состояние кожи говорило о том, что женщина злоупотребляет алкоголем и табаком. Вредные привычки накинули ей лишних лет. В нашем мире в 27 большинство выглядели конфетками, но Танита -то была конкретно побита жизнью. Десять лет назад она покинула этот город. Тогда она, вероятно, была еще прелестна и свежа. А вы же сейчас в тюрьме? Моего опешившего разума хватило только на это замечание. Лицо Танита сразу стало жестким и злым. Черные брови ниточки сошлись на переносице, а губы сжались. Меня выпустили досрочно за хорошее поведение. Она прошла дальше, как хозяйка, зацепив меня плечом, бросила в углу зонт, сорвала мокрый плащ и отправила его на стул. Темное платье почти не промокло. Влажными были только подолы ботинки. «Что делать, что делать?» Разум лихорадочно заметался. «А вы куда?» Я скрестила руки на груди. Танита -то еще раз прошлась по мне оценивающим взглядом и фыркнула. «К себе домой, конечно. Ты ведь знаешь, кто я такая? Не можешь не знать». Я почувствовала, как кровь отливает от лица. Там же Варда, Тимаш, Пушок и Снежинка. Вся моя новая хрупкая жизнь, в которой нет места незнакомки со злыми глазами. Внезапно она запрокинула голову и рассмеялась, словно ворона закаркала. Голос Таниты был простужен и осип, и смех вышел жутким. «Ловко ты всех развела, дорогуша», — она погрозила мне пальцем. «Только за это тебя можно уважать». Она каким-то образом узнала, что я поселилась в этом доме под ее именем. Кто-то рассказал. Если бы Танита хотела, то заявилась бы в сопровождении стражи порядка, и меня бы увели под белые рученьки. Но она явилась сюда тайно, под покровом ночи, в жуткий ливень. Зачем? Чтобы никто не заметил и не узнал, что ей нужно на самом деле. Наверное, эти мысли отразились у меня на лице бегущей строкой, потому что Танита поглядела с пониманием и внимательным прищуром. «О, ты испугалась, дорогуша!» «Как там тебя зовут?» «Ладно, мне все равно». Она гордо прошествовала через лавку в мастерскую, а потом вступила в коридор. Пойдем потолкуем». Ясно. Она пришла договориться и выставить условия. Я сглотнула и постаралась успокоить разошедшееся сердце. В этот миг на лестнице послышался топот детских ног. Увидев гостью, Тима и Варда замерли и свесились через перила. Танета подняла голову и с любопытством взглянула на детей. В ответ двойняшки отшатнулись, а Варда зажала рот руками. Поняли. Узнали. Но любопытство на лице сестры Малкольма быстро сменилось равнодушием. Танита прошествовала в гостиную, бросила дамскую сумочку на кресло у входа и развалилась на диване, закинув ногу на ногу. Двойнешки тихо прокрались следом и замерли в дверном проеме. В камине нашими сторонами уютно потрескивал огонь, разгоняя промозглую сырость этой ночи. Танита чувствовала себя так, словно никуда не уезжала. Сидела расслабленно, как царица и хозяйка положения. «Я замерзла, принеси горячего чая» бросила она мне точно служанке. Это ее наглость, этот тон сорвали мое оцепенение и растерянность. Ну что я, мямляш что ли какая-то? Что вы хотели мне сказать? Зачем явились? Говорите сейчас, ну же. Я опустилась в кресло напротив. Наглость — второе счастье. Наши взгляды скрестились, как две шпаги. Какая ты шустрая. И слишком дерзкая для той, кто присвоил то, что должно принадлежать мне по праву. И тут у Тимоша подгорело. Он прошагал и встал перед Танитой, уперев руки в бока. Взъярушенный вид и горящие глаза намекали, что мальчик близок к истерике. «Ты не наша тетя. Убирайся отсюда, пока я на тебя пушка не спустил». Он сжал пальцы в кулаки и топнул. «Я всем расскажу, что ты самозванка. Попробуй только что-нибудь сделать». Танита скривелась. «Какой мерзкий мальчишка. Хорошо, что я не стала связываться с этими детьми». «Зачем мне такая обуза?» И поморщилась так, словно у нее разыгралась мигрень. «В приюте тебе самое место!» Тимош вытаращил глаза от возмущения. «Ты... ты... да как ты...» «Умолкни!» — она взмахнула рукой. «Детям тут делать нечего, поэтому сделайте одолжение и испаритесь. Мне надо побеседовать с вашей тетушкой. процедила она ядовито. Появилось желание вцепиться этой хамке в волосы и как следует встряхнуть. Никто не имеет права разговаривать с двойняшками, как с кучкой мусора. И это дети ее родного брата, подумать только! Родные племянники!» Я обратилась к двойняшкам с улыбкой. «Дорогие мои, оставьте нас, пожалуйста. Нам надо поговорить с глазу на глаз». «Если что, зови», — напутствовал Тимыш и дети нехотя покинули гостиную. «Полагаю, нам не нужны идти Машеварда. Начала я негромко, поглядывая на дверь. «Родственными чувствами вы не пылаете». «Она не может отобрать у детей дом и выгнать их на улицу. Хотя бы здесь они защищены». «Но может захотеть остаться с ними и издеваться над двойняшками, шпынять, а не заботиться». «Давай уже на ты, дорогуша. Мы ведь ближе некуда. Почти одно лицо», — заметила Танита с иронией, а я поморщилась. Накрыло чувство иррациональности происходящего. Меня бросало то в жар, то в холод. И ведь ясно, что по закону она имеет право тут находиться. Но все равно не по себе. Я уже привыкла считать Варду и Тимоша своими. А этот мир родным. Да, пожалуй, именно родным. За эти месяцы я срослась с ним корнями, как дерево. А старая жизнь казалась далеким сном. Я понимала, что никогда туда не вернусь, даже если предложат. Не хочу отдавать это все, что обрела здесь. Не хочу делиться. И было бы с кем? С женщиной, не обремененной совестью и моралью. Вот заварила кашу эта богиня. Пускай сама и А Тонита, -то пускай скорее говорит, зачем явилась, иначе от неизвестности сойду с ума. Я понимаю, это выглядит странно. Начала я, постаравшись вернуть спокойствие. Хотя какое там. Танита -то не спускала с меня изучающего взгляда. И я невольно ее разглядывала пытаясь найти схожие черты. В глаза бросилось содержимое ее декольте, которое было куда богаче моего. Я была удивлена. Нет, просто ошарашена, когда мне сообщили, что мое место занято. Она хохотнула и поскребла обивку кресла. Подумать только, явилась какая-то женщина до да безумия на меня похожая. Словно в этом мире у меня существует абсолютный двойник. Танита даже не подозревала, насколько близка к истине. «Она назвалась моим именем», — актриса загибала пальцы, «забрала из приюта моих племянников, стала работать в лавке моего брата». «Зачем? Для чего? Какая тебе от этого выгода? Может, ты что-то знаешь?» «Признавайся, уже нашла его?» Она выделила последнее слово, так что я сразу поняла, что речь о бриллианте. «Если да, то почему до сих пор не убралась?» «Вот как». Она думает, что все это время я разыскивала сокровище Малкольма, что только оно мне было нужно. А Наварду и Тимоша плевать. Еще и удивляется, что я тут забыла. Кто ты такая? Слышала, ты делаешь волшебные украшения? Ее голос опустился до шепота. В глазах зажглось алчное пламя. Танита аж заерзала и облизнула губы кончиком языка. Не бойся, я не побегу прямо сейчас на тебя докладывать. Если бы хотела, давно бы это сделала. Тогда чего ты хочешь? Вернуться на свое законное место в этот дом? Воспитывать племянников и жить в Кирлиге, забыв о столице? Слова давались мне тяжело. Я и помыслить боялась, что они могут сбыться. По лицу Танита пробежала тень. Она наморщила нос, а я продолжила. «Желаешь, чтобы я убралась отсюда? Я ведь самозванка, занявшая твое место». Я невольно стиснула пальцы в кулаки, внимательно следя за реакцией своей копии. «Ты удивишься, но я не в обиде», — заявила она и прищурила один глаз. Чуть наклонила голову к плечу, напомнив хитрую птицу. «О, кажется, я догадываюсь, чего мадам хочет». Хитро сделанная Тонита своего не упустит, обдерет меня как липку. Но разве для этого я столько сил потратила?» И вместе с тем я понимала, что соглашусь на все ее требования, лишь бы Тима и Шиварды остались со мной. «Ты ведь магичка, верно?» Она улыбнулась с предвкушением. «Да-да, я знаю, надежный человек, доложил». «Дай угадаю, у тебя проблемы с законом, поэтому ты решила спрятаться здесь?» Танита игриво постучала кончиком пальца по губам и сделала вид, что задумалась. «Ладно, так и быть, не отвечай. Я тебя понимаю». Ты, главное, делай то, что я тебе скажу, и все будет хорошо у нас обеих». «Ой, какая деловая». Вот сейчас выкатят свои условия. Судя по всему, у этой особы их вагоны, и маленькая тележка, и с каждой секунды аппетиты будут только расти. Порыв ветра распахнул оконную створку, и занавеска надулась, как парус. Танита даже не повернула головы. Была занята собственными алчными мыслями. «Мне не нужен этот дом и унылый кирлик» который навевает только скуку. «А детям Малкольма не нужны тем более», — она фыркнула. «Я что, идиотка? Тратить жизнь на заботу о его приплоде, вот еще. Сам виноват, что умер, я тут ни при чем. «Вот же дрянь, у нее не просто нет совести, но и эмпатия на уровне табуретки. Меня снова душила обида за беднягу Малкольма. Что за сволочи его окружали?» Я еле сдержалась, чтобы не напомнить ей, что этот человек был ее братом. Какой смысл только слова попусту распылять? «Значит так, дорогуша». Танита снова облизнулась, как лиса, поймавшая курицу. «Ты отдашь мне бриллиант, а кроме этого заплатишь сто... 100... нет, двести золотых ксолов, единоразово. А потом каждый месяц будешь класть на мой счет по двадцать золотых». «Ты... ах... ах...» «У меня нет таких денег». От удивления я чуть языком не подавилась, но Танита -то была непреклонна. «Не ври, ты ведь волшебными украшениями торгуешь. Кстати, о них». Она уже вся тряслась в предвкушении наживы, глаза горели фанатичным блеском. Малкольм умер, но Танита -то нашла новый кошелек, который будет обеспечивать ей безбедную жизнь. «Мне ты будешь поставлять их бесплатно, тогда, когда я захочу». Хотелось спросить, а ничего у тебя не треснет? Внутри все кипело от негодования, но я держалась. Если бы со мной рядом был Даран, то она бы и вякнуть побоялась, ведь дракон сразу предложил бы прикопать ее под липкой. Но его тут не было. Я не могу и не должна все время прятаться за его спиной. Пока не буду с ней спорить, выиграю время, а потом придумаю выход. Я не могу сейчас заплатить двести золотых ксолов, это слишком много. «Попроси у своего дорогого друга, господина Ингерама». Жестко отрезала Танита и усмехнулась. «У него точно денежки водятся. И немалые. Ах, чуть не забыла». Она картинно закатила глаза. «Последнее условие. Завтра после полудня принеси деньги и приведи с собой огранщика. Кое-кто хочет с ним поговорить». «Место встречи возле двуглавого камня в Кленовой роще. Что за городом?» И помни, если не выполнишь условия, я подниму на ноги стражи порядка, а ты загремишь в тюрьму, как мошенница. А может, еще что похуже они с тобой сделают. Я заявлю, что ты пыталась украсть моих племянников и продать их чернокнижникам». Я опустила голову и устало помассировала лоб. Вот же влипла. Она хочет всю жизнь держать меня на поводке, использовать как личную рабыню и источник финансов, И как же злить необходимость притворяться и во всем соглашаться? Но зачем ей Даран? Против него явно замыслили дурное. А может, прикопать Таниту за домом не такая уж плохая мысль? «Это Клавец хочет с ним поговорить?» — спросила я прямо и сложила ледяные руки на животе. «Этот червяк должен бояться Даррена доколик, но раз осмелился, значит, придумал хитроумную ловушку». Лицо Танита на миг стало неподвижным, и я поняла, что не ошиблась. «Вот завтра я узнаешь. Все поняла, дорогуша», — произнесла Танита с нажимом. «А теперь тащи бриллиант, я жду». «Отдать ей камень, который потомок дракона передал мне добровольно? Для которого заказал у гномов оправу и цепочку? Как там плетение называется? Змея, скользящая по дну ущелья или что-то в этом роде?» Ноздри затрепетали от гнева, и я зажмурилась, чтобы привести себя в чувство. Не пристало мне выглядеть, как разъярённый бык. Вот еще, не доставлю Таните такой радости. «Драконье сокровище?» — уточнила я негромко. «Оно самое». Танита сжала и разжала пальцы. «Давай уже, у меня терпение на исходе». «Хорошо, сейчас». Я кивнула и удалилась на кухню, где в тайнике под полом, и спрятала камень. Должно быть, моя копия посчитала, что я бесхарактерная трусишка. Но если мой план удастся, она изменит свое мнение. Бриллиант рассыпал искристые брызги, и я сжала камень в кулаке. Знает ли Тонита, что и сокровища приносят несчастье? Может, и знает, но жадность глаза застят. Принесла? Дай посмотреть. Я поддела указательным пальцем цепочку. Камень гипнотически качнулся из стороны в сторону. Бриллиант отражался в глазах артистки. Она смотрела на него, как на самую прекрасную на свете вещь. «Отдай», — велела Танита, опомнившись. «Мне так не хочется это делать. Он такой красивый». Я с любовью поглядела на раскачивающийся бриллиант. Я, между прочим, планировала оставить его себе. «Ты не имеешь на него никакого права обманщица, мошенница!» — зашипела разъяренной кошкой Танита. И как та кошка метнулась, ловко выхватила камень и сжала в кулаке. На лице расцвело злое торжество. «Он мой, ясно. Это семейное наследие зарверов. Бриллиант должен был достаться Варде и Тимушу. Я потёрла ноющие пальцы, на которых когти Танита оставили ссадины. «Надеюсь, не заражусь бешенством». Немедленно секунды она надела цепочку на шею и спрятала камень под платье. Еще чего!» — выплюнула с презрением. «Мой брат-идиот. Не знал, как распорядиться такой ценностью. Хранил в тайнике, как какой-то глупый дракон. Я найду этой вещи лучшее применение. А ты...» — глаза опасно сузились. И она сделала шаг ко мне. «Только попробуй что-нибудь выкинуть. Ты у меня на крючке, ясно?» «Если по твоей вине со мной что-нибудь случится, доверенные люди сообщат стражам порядка всю правду». Танита прячет страх передо мной за бравадой, она боится. Тут даже не надо быть ясновидящей. Осознание этого придало сил. Я уверенно кивнула, прячу улыбку. «Хорошо. Тогда остальное я отдам тебе завтра». Она как будто готовилась к отпору, и моя покладистость ее удивила. Танита прикусила губу, томно выдохнула и схватила с кресла сумочку. Прежде чем уйти, покрутила носом в мастерской в поисках добычи. Хорошо, что я спрятала все ценные материалы в ящике и задвинула их в самый дальний непрезентабельный угол. А последнее украшение продала. Бедняжке нечем было поживиться. «Да, мне казалось, что ты более...» Она покрутила рукой. «А ты точно магичка? Меня не обдурили?» «Как знать». Я загадочно пожала плечами, чем привела ее в недоумение. Она фыркнула, встряхнула мокрый плащ и набросила на плечи. Открыла зонт. На меня полетели брызги. Встретимся завтра. И выскользнула в ночь. шеварды все это время караулили поблизости и налетели с вопросами, как два воробья. Когда дверь за тетушкой захлопнулась, больше всего их волновало, что же теперь будет. Все будет хорошо. Я погладила теплые макушки. Она не отберет вас у меня. Глаза детей возбужденно блестели, эмоции рвались наружу, двойняшек колотило от нервов. Внезапно Тимош полез в карман. «Посмотри, что у нас есть, может пригодиться». И извлёк сложенный вдвое плотный лист с печатью. Я забрала его, пригляделась и ахнула. «Это же... её документы!» Мальчишка хихикнул и перекинулся с сестрой загадочными взглядами. «И правда, у меня была точно такая же бумага. Я получила ее, когда ходила в ратушу с тётей Свеньей. Бумага на имя Танита Зарвир. «Где вы это взяли?» Я глянула на мелких шкодников с подозрением. «Когда ты успел стащить документы, Тимош?» «А чего это сразу, Тимуш? вообще «Вообще-то документ украла Варда». Я посмотрела на краснеющую девочку круглыми глазами. «Как? Разве этот ангелочек на такое способен?» «Ты и правда это сделала?» «Не веришь». «Ну, конечно, все привыкли, что гадости делает только Тимуш, а наша Варда святая». Мальчишка надул губы и отвернулся. «Я не собираюсь никого ругать, успокойся», — быстро заверила я его. «А то надумает невесть, что и будет неделю обижаться. И я не говорила, что гадости делаешь только ты. Она на меня не смотрела, а мне очень хотелось помочь тебе. Ведь если у нее не будет документов, как она докажет, что она Танита Зарвир?» Стражи порядка могут принять ее саму за самозванку. Варда говорила спокойно и рассудительно, а под конец опустила глаза. Я раньше ничего не воровала, клянусь. Это впервые. Тем более ее сумочка так удобно лежала на кресле у входа. Ну и Варда вот так отмочила. Я с трудом сдержала улыбку. Не стоит детям думать, что я поощряю воровство, но, елки палки хотелось бы увидеть лицо Таниты. Когда она поймет, что ее облопушили дети. Да она ногти сгрызет, и волосы себе повыдирает за досады. Спасибо, что стоите за меня, горой. Я обняла обоих и прижала к груди. Попав сюда, я о таком даже помыслить не могла. Варда расчувствовалась и снова прижалась ко мне, обняв так крепко, словно боялась потерять. А Тимуш усмехнулся. Я с самого начала это знал. Да ладно. То, что я без разрешения пошел к Беренгерам, не считается он высунул язык а потом помрачнел слушай ты ведь отдала ей бриллиант не отдала танита -то сама забрала его двойняшки некоторое время молчали но взгляды светились пониманием надеюсь моя идея сработает